Глава вторая. Новая жизнь. Так жарко, так больно. Я ненавижу это. Звучал прямо в моей голове детский голос, наполненный болью и страданием. Ну ладно, и что вы хотите, чтобы я сделала? Я понятия не имела, что делать, но со временем голос становился всё тише. В тот момент, когда я поняла, что больше не слышу голос ребёнка, окружающая меня штуковина, похожая на пузырь, исчезла с оглушав взрывом. И я почувствовала, как моё сознание медленно проясняется. В то же время я ощутила жар и боль во всём теле, словно болела гриппом. Я тоже уже ненавижу этот жар и боль. Мысленно согласилась я с ребенком, вот только ребенок так и не ответил. Было очень жарко, а потому я попыталась перевернуться, чтобы найти более прохладное место на кровати. Может причина была в жаре, но я не могла двигать телом так, как хотела. Я во что бы то ни стало, решила продолжать бороться, и в процессе того, как мое тело покачивалось, я слышала звук чего-то, вроде бумаги или травы, трущейся подо мною. «Что за шум?» – слух подумала я. Мое горло должно было болеть из-за болезни, но изо рта донесся тонкий детский голосок. Это был явно не мой собственный голос, да и звучал он точно так же, как голос ребенка, который я совсем недавно слышала в голове. Я хотела бы продолжить спать, поскольку из-за жара чувствовала себя вялой, но не смогла проигнорировать тот факт, что я лежала в незнакомой кровати, а мой голос не был моим. Пусть и медленно, но я подняла тяжелые веки. Лихорадка, похоже, была очень сильной, так как глаза наполняли слюнями. взгляд из-за чего зрение оказалось искажённым и должны быть слёзы послужили своего рода линзами так как я могла видеть без очков гораздо дальше чем обычно что не смогла сдержать я удивление по какой-то причине я увидела перед собой маленькую нездоровую на вид руку ребёнка странно ведь моя рука должна быть больше у меня руки взрослого а не маленького недоедающего ребёнка однако я могла двигать рукой ребёнка как своей сжимая и разжимая её вот только это тело которым я могла управлять по своему желанию не было моим От столь шокирующего откровения у меня во рту пересохло. Что произошло? Следя за тем, чтобы слёзы не текли из увлажнённых глаз, я перевела взгляд, сохраняя положение головы неподвижным. У меня не заняло много времени, чтобы заметить, что я не была в своей комнате. Кровать подо мной оказалась твёрдой и без матраса. Кроме того, подушки оказались сделаны из чего-то колючего и грубого. От грязного одеяла, что было накинуто на меня, странно пахло, и к тому же всё моё тело зудело, словно его искусали блохи или клопы. Стоп, подождите, где я? Моим последним воспоминанием было, как меня похоронила под лавиной книг, и вряд ли меня спасли в самый последний момент. По крайней мере, я не сомневалась, что ни одна больница в Японии не будет лечить пациентов на настолько грязной кровати. В чём же дело? Я ведь тюмерла, да? Все признаки указывали на да. Я умерла, будучи раздавленной книгами. Землетрясение было в лучшем случае на 3 или 4 балла по шкале Рихтера. Это было не то землетрясение, которое уносило жизни людей. Таким образом, моя смерть определённо отметилась новостями вроде студентка университета, готовящаяся к выпуску, была раздавлена на смерть книгами в собственном доме. Это так неловко. Я за один день умерла дважды: один раз физически, один раз социально. Мне было настолько неловко, что я попыталась кататься по кровати, но из-за страха за свою тяжёлую больную голову, я решила вместо этого зарыться лицом в ладони. Но ну нет, я ведь всего лишь просто так шутила. Да, я думала, что если придётся умирать, то я могла бы умереть, будучи раздавленной книгами. И я правда думала, что это было бы лучше, чем умереть медленной смертью на больничной койке. Но всё случившееся было неправильным. Я мечтала о счастливой смерти в конце жизни, будучи окружённой книгами. Честно говоря, я не ожидала, что вскоре случится землетрясение, которая приведет к моей смерти. Ужасно! Я ведь только что получила работу! Ох, моя милая университетская библиотека! В неспокойный век высокого уровня безработицы мне удалось устроиться на работу в университетскую библиотеку. Набравшись мужества и решимости осуществить свою мечту о счастливой жизни в окружении книг, я прошла все необходимые тесты и собеседования и, наконец-то, добилась желаемого. На этой работе у меня было бы гораздо больше времени на чтение книг, чем на любой другой. А в библиотеке, к тому же, имелось много ста орых книг и документов. Моя мама, которая беспокоилась обо мне больше, чем кто-либо ещё, даже начала плакать, услышав эту новость. Прекрасно, ура, Ната, ты действительно нашла хорошую работу. Я "Так горжусь тобой", сказала она со слезами на глазах. А через несколько дней я просто беру и умираю. Мой разум переместился к мыслям о том, как должно быть плакала мама, узнав о моей смерти. Мама, с которой я никогда больше не увижусь, наверняка злилась. Я могла бы с уверенностью сказать, что в какой-то момент она закричала: "Сколько раз я говорил о тебе избавиться от части этих книг!" Прости, мам, подумала я и подняла тяжёлую вялую руку, чтобы вытереть слёзы. С большим усилием я медленно приподняла голову и усадила своё пылающее жаром тело. Теперь не обращая внимания на прилипшие к потной шее волосы, я могла осмотреть комнату, стремясь получить как можно больше информации. В комнате находилось всего лишь несколько ящиков для хранения вещей и две, по-видимому, кровати, каждую из которых покрывали грязные одеяла. К сожалению, я не смогла увидеть книжную полку. Я не вижу книг. Может быть, это какой-то кошмар? Кошмар после смерти. Если богу доверить моё желание реинкарнировать у меня, то поблизости должны оказаться книги, ведь в конце концов я хотела продолжать читать книги после перерождения. Обдумывая подобные вещи своей замутнённой головой, я уставилась на гнездо паука, свисающее с тёмного, испачканного сажей потолка. Однако вскоре дверь открылась, и в комнату вошла женщина. Возможно, она услышала, что я двигалась, или быть может, как я разговаривала сама с собой, но так или иначе, это была красивая женщина с треугольным платком на голове. На вид ей было около 20 Красивое лицо, однако она была очень грязной. Настолько грязной, что я бы предположила, что она бездомная, если бы увидела её на улице. Я не знаю, кто эта женщина, но она определённо должна вымать лицо и содержать себя в чистоте, потому что она впустую растрачивает свою внешность. Майн и дальнейшая речь женщины была совершенно непонятной. Закричала я, схватившись за голову от боли. В тот момент, когда я услышала непонятную речь женщины, мысленная плотина взорвалась, и воспоминания, которые казались знакомыми, но не являлись мониторами, име собственными промчались сквозь меня. В течение нескольких мгновений, наполненные за годы воспоминания о принадлежащей девочке по имени Маин, пронеслись в моём разуме, словно поток воды и ударили по нему. Маин, ты в порядке? Нет, я, не Маин. Хотела запротестовать я, но не могла. Я была ошеломлена неописуемым ощущением этой странной и грязной комнаты, но эти слабые маленькие ручки стали мне знакомы. По моей коже поползли мурашки, поскольку язык, который раньше казался незнакомым, стал полностью понятным. Огромный поток информации привёл меня в панику, и всё, что я могла видеть перед собой, кричало лишь одно: "Ты больше не Урана, ты Майн. Майн, Майн", взволнованно звала меня женщина, но для меня она была чужой, ну или, по крайней мере, она должна была быть таковой. Однако, по какой-то причине мне казалось, что я её знаю. Мне даже казалось, что я её люблю. Эта любовь ощущалась странная, чуждая, словно не была моей собственной. Вот только я всё ещё не могла послушно признать, что женщина передо мной моя мама. В то время, как моё неприятие и любовь сталкивались друг с другом, женщина продолжала называть моё имя. "Маин", мама пробормотала я, когда я посмотрела на эту странную женщину, которую никогда раньше не встречала и назвала её мама, и я перестала быть Урана и стала Маин. "Как ты себя чувствуешь? У тебя болит голова?" Я инстинктивно не хотела трогать её. Ту, что существовала в моих воспоминаниях и была той, кого я не знаю. А потому я упала обратно на вонючую кровать, избегая ее протянутой руки. Затем я закрыла глаза, чтобы полностью отрезать себя от того, что видела. Да, болит голова, спа. пать хочу. Ладно, хорошо отдохни, милая. Я подождала, пока мама выйдет из спальни, и принялась размышлять, надеясь понять сложившуюся ситуацию. Мои мысли были беспорядочны от лихорадки, но я не смогла бы спокойно уснуть из-за той паники, которую ощущала. Я понятия не имела, что именно произошло, но считала, что куда важнее подумать, что же делать дальше, чем застревать в прошлом. Знание того, что именно случилось, не изменит того факта, что теперь я должна была что-то сделать с той ситуацией, в которой оказалась. Если бы я не воспользовалась воспоминаниями Майн, чтобы полностью понять, что меня окружает, то моя семья быстро бы стала что-то подозревать. Я начала медленно переваривать многочисленные воспоминания Майн. Я пыталась осмыслить их так хорошо, как только могла. Вот только её воспоминания были воспоминаниями. Мы начинали очень маленькой девочке со слабым знанием языка. Она не совсем понимала всё, что говорили ей мама и папа, и потому многое не знала. Моего словарного запаса очень не хватало, так что более половины этих воспоминаний оказались бессмысленными. Что же мне теперь делать? задалась вопросом я. Из её воспоминаний я поняла несколько вещей. Во-первых, моя семья состояла из четырёх человек. Я, мама Ева, моя старшая сестра Тулия и мой папа Гюнтер. Кажется, что папа был солдатом или кем-то подобным. Однако самым шокирующим оказалось то, что этот мир не был моим. Мои воспоминания о мамином сеящем платок показали, что у неё были светло-зелёные волосы. Я бы даже назвала этот цвет нефритовым. И дело было не в том, что она покрасила волосы. Это был их естественный цвет. Зелёный цвет выглядел настолько натуральным, что я хотела выдернуть её волосок и убедиться, что это не парик. Кстати, у тули волос оказались бирюзовыми, а у папы синими. Мои же собственные волосы были тёмно-синими. Я не знала, должна ли я радоваться тому, что мои волосы были почти такими же тёмными, как я привыкла, или грустить от того, что они уже не были чёрными. Наш дом оказался чем-то вроде квартиры, расположенной на верхнем этаже высокого здания, и похоже, что в этом доме не было зеркал. Поэтому, сколько бы я не исследовал воспоминания, но я так и не смогла найти никаких подробностей о том, как я выглядела. Хотя, если отталкиваться от того, как хорошо выглядели мои родители и тули, я, наверное, не была страшненькой. Но так как моя внешность не имела для меня никакого значения, пока я могла читать книги, я не особо беспокоилась. В конце концов, было бы странно, если бы после всего случившегося я выглядела как урана, но я смогла бы жить даже не будучи милой. «На самом деле, я просто хочу читать книги. Я чувствую, что моя лихорадка исчезла бы, если бы мне в руки попала книга. Я могу выжить где угодно, пока у меня есть книги. Я выдержу всё, что угодно. Итак, пожалуйста, книги. Дайте мне книги». Подумала я и, приложив палец к подбородку, начала искать в своей памяти книги. «Интересно, где они их здесь прячут?» «Майн, ты не спишь?» Как будто намеренно прерывая мои мысли, в мою комнату вошла девочка, которой было лет семь. Это оказалась моя старшая сестра Тулия. Её бирюзовые волосы, заплетённые в слегка неряшливую косу, были такими сухими, что я сразу поняла, что она их совсем не моет, как и в случае с мамой. И я бы хотела, чтобы она умылась. Она также растрачивает свою внешность впустую. Возможно, причина, по которой я об этом думала, была связана с моим воспитанием в Японии. В стране настолько зацикленной на чистоте, что другие страны считали нас одержимыми. Впрочем, сейчас всё это не так уж и важно. В мире есть и более важные вещи, и в настоящий момент мне требовалось расставить приоритеты. Тули, ты не могла бы принести мне книгу? Моя сестра была достаточно взрослой, чтобы уметь читать, так что наверняка в этом доме найдётся по крайней мере дюжина книжек с картинками. Несмотря на то, что больная прикован к постели, я всё ещё могла читать. То, что мне посчастливилось переродиться, можно назвать только чудом. И сейчас меня больше всего волновало чтение книг этого иного мира. Но, к сожалению, несмотря на мою милую улыбку, Тули лишь недоумённо взглянула на меня. А, что такое книга? Ты не знаешь, Это такая вещь с буквами и прочим написанным в ней. Иногда в них даже могут быть иллюстрации. Майн, а о чём ты вообще говоришь? Ты можешь объясняться понятнее? Я говорю тебе книга. Я хочу книжку с картинками. Что это такое? Я тебя не понимаю. Очевидно, слова которых не оказалось в воспоминаниях Майн, я в конечном итоге произносила по-японски. Как бы я не пыталась объяснить туле, чего именно я хотела, а в результате она лишь растерянно качала головой. Ааа, делай свою работу, автопереводчик! Майн, почему... Почему ты злишься? Я не злюсь, просто у меня болит голова. Похоже, что сейчас самая важная задача для меня уделять внимание всему, что говорят люди, и стараться выучить как можно больше новых слов. с юным умом mind, а также умениями и знаниями выпускницы университета, изучение местного языка не должно стать сложной задачей. Но ну, во всяком случае я надеялась, что не должно. По крайней мере, во времена Урана, чтобы понимать иностранные книги, я проводила немало времени со словарем. Если бы я думала об изучении языка этого мира как о способе читать здесь книги, то не стала бы возражать против подобных усилий. Моя любовь и страсть к книгам была настолько велика, что отталкивала людей от меня. Ты злишься, потому что у тебя всё ещё жар? Ту ли протянула грязную руку, вероятно, пытаясь почувствовать, насколько горячим был мой лоб, но я рефлекторно перехватила её. Я всё ещё больна, ты можешь заразиться от меня. И правда, я буду осторожна. Эх. Я в безопасности. Действую так, словно я беспокоилась о ней, и я смогла избежать того, что мне не нравилось. Другими словами, мне удалось избежать прикосновения грязной руки Тулии, используя передовые социальные приёмы взрослых. Тулия не была плохой старшей сестрой, но я не хотела, чтобы она дотрагивалась до меня, пока я не стану чистой. Во всяком случае, так я думала, а прежде чем посмотреть на свои грязные руки и вздохнуть. Эх. Я хочу принять ванну, у меня голова зудит. В тот момент, когда я пробормотала это, воспоминания майндпро информировали меня о печальной истине. Лучше То, что я могла получить это ведро с водой, из которого можно было полить себе на голову, и потрёпанную тряпку, чтобы протереть тело. Нет, вы не можете назвать это ванной. Кроме того, здесь нет туалета, лишь ночной горшок. Я захотела закричать, но мне следовало успокоиться. Я не знаю, какой бог отправил меня сюда, но я бы хотела ему сказать, что предпочла бы жить с современными удобствами. Окружающая меня действительность оказалась настолько плохой, что мне хотелось плакать. Когда я была урана, я жила в хорошем доме. У меня никогда не воз... никало проблем с едой, одеждой, использованием туалета или получением книг. А эта новая жизнь была огромным шагом вниз. Я начала скучать по Японии. Она была наполнена множеством чудесных вещей, которые я воспринимала как должное. Мягкие тряпки для бытя посуды, удобные кровати, книги, книги, книги. Но сколько бы я не испытывала ностальгию, у меня не оставалось другого выбора, кроме как жить в этом новом мире. Слезы ничем не могли помочь. Я должна была научить свою семью ценить чистоту. Насколько я могла судить по своим воспоминаниям, Майн была маленькой слабой девочкой, которая часто страдала лихорадкой. Нередко Майн оказывалась прикованной к постепенности, стерея по несколько дней подряд. В воспоминаниях она почти всегда лежала в кровати. Как бы глубоко ей не погружалась в свои воспоминания, казалось, майн болела на каждом шагу, будто от праздной болезньями любое событие Простуды и лихорадки приковывали маленькую девочку к кровати, почти всю её сознательную и бессознательную жизнь. Если не улучшить качество своей жизни, я умру в самые крайние сроки, потому что если к кого-то здесь настигнет болезнь, врачей можно не ждать, на них просто не хватит денег. Хотя даже если откуда-то здесь и появятся врачи, очень сомневаюсь, что мне захочется, чтобы они меня лечили. Нужно убраться в комнате и выяснить, каким образом возможно принять хоть какое-нибудь подобие ванной как можно скорее. Вообще я очень ленивый человек, Я обычно избегаю любых дел по дому, особенно если они хоть как-то заменяются электрическими приборами. Меня всю жизнь больше заботили книги, чем помощь маме и Как я вообще тут выжить собираюсь? И я покачала головой, чтобы выбросить эти мысли из головы. Как я уже сказала, то, что я переродилась это удивительное и прекраснейшее чудо из всех. Мне нужно больше думать о хороших вещах и вообще быть позитивной. Ох, как повезло. Я могу читать книги, которых даже не существует на земле. Ладно, я снова полна энтузиазма. Теперь, чтобы сосредоточиться на чтении книг и ни о чём больше не беспокоиться, мне сперва нужно позаботиться о своём теле. Я медленно закрыла глаза, чтобы передохнуть. Когда моё сознание погрузилось в этьму, лишь одна мысль проносилась в моём разуме. Неважно какую, но я хочу прочитать книгу как можно скорее. Какой бы бог ни отправил меня сюда, пожалуйста, жалься.